Глава семнадцатая. «Официант!» – щелкнул пальцами мужчина с пышными рыжими усами. «Подойди!» «Вы меня?» – искренне удивился Рональд, прижимая к груди круглый поднос и оглядываясь по сторонам. «Ты видишь здесь других официантов?» – строго посмотрел на него усатый. «Мне и дами кофе со сливками, рогалики с марципаном, с собой пакет орехового печенья». «Два рулята с вишней, шоколадное пирожное и медовый пряник. Поторопись!» «Я все это не запомню. Подождите, запишу». Рональд подошел к стойке за карандашом и бумагой. «Ты, похоже, очень бестолковый официант». Недовольно хмыкнул посетитель, когда Рональд вернулся. «Ты что, недавно работаешь?» «Недавно», – кивнул Рональд. «Так чего хотели? Повторите, пожалуйста». «Ты еще и невежа!» – возмутился Усатый. «Ко мне следует обращаться, милорд!» «А вы что, герцог или хотя бы граф?» – искренне удивился Рональд. «Однозначно, эта парочка была похожа на аристократов, как Рональд, на официанта!» «Да ты хам!» – подскочила на месте полногрудая спутница Усатого. «Я пожалуюсь хозяйки, и она вышвырнет тебя на улицу, грубиян!» «Не хотел обидеть», – пожал плечами Рональд, – «только уточнил. Что изволите заказать?» «Милорд», – добавил посетитель с нажимом. «Чего будете брать, господин хороший?» – невозмутимо произнес Рональд. «Нет, это невозможно!» – дама вскочила с кресла, поправила корсаж на слишком глубоком для ее возраста декольте и понеслась к прилавку. «Уберите этого неотесанного грубияна!» — велела она Филиппу. — Немедленно! — Минуточку! — улыбнулся Филипп покупательницы в очереди. — Прошу немного подождать. «Жозефина — Жозефина! — крикнул он, приоткрыв дверь на кухню. — Займись посетителями! Филипп отобрал у Рональда фартук, поспешно надел и прошептал сердито. — Ты на всех посетителей распугаешь. Нашелся помощничек на нашу голову. Не умеешь, не берись. Все приходится делать самому. Ничего никому поручить нельзя. Милок, будь добр, остановила Рональда пожилая дама в элегантном темном платье и роскошной шляпке. Рональд не без ужаса узнал в ней баронессу Зегерлин, но быстро взял себя в руки. Что изволите, миледи? Склонился над ней Рональд. Тебе уже говорили, что ты удивительно похож на герца Габриана. «Его светлость знает, что ты копируешь его внешность. Это может вызвать неудовольствие милорда или даже его гнев». «Разумеется, его светлость знает, миледи», — поклонился Рональд, скрывая улыбку. «Это такая задумка. Изделия кондитерской поставляются к двору герцога, и милорд счел, что будет оригинально, если кто-то похожий на него будет работать в кофейне». «Неужели?» Искренне удивилась баронесса. «Какой неожиданный ход! Впрочем, возможно, он прав. Вроде как сам герцог обслуживает посетителей. Смело и ново. Даже слишком смело. На грани скандала. Но в этом что-то есть». Эта идея Милорда. Не мне ее обсуждать», — скромно склонил голову Рональд. Пожилая баронесса Зегерлин отличалась эксцентричностью Смелостью суждений приветствовала прогресс и слыла в свете непредсказуемой особой. «Надо отдать должное, ты неплохо копируешь герцога, только взгляд у тебя не такой пронзительный и глаза светлее, чем у милорда. У него они стальные, а у тебя всего лишь серые. Ну и разумеется, стать. Тут до герцога тебе далеко. Нет в тебе прирожденного благородства и аристократизма». Истинного дворянина видно издалека, но в целом вы очень и очень похожи. А у тебя точно есть согласие герцога, Вдруг спохватилась баронесса. Может, ты лжешь, и милорд ничего не знает? Понимаешь, что ты можешь угодить в тюрьму и заплатить большой штраф за принижение достоинства его светлости? Уверяю вас, у меня есть согласие герцога. Письменное, с подписью. «На гербовой бумаге, и скрепленной его печатью. Только дома оставил. Приходите завтра, покажу вам лично. Заодно купите еще марципановых рогаликов. Это любимое лакомство Милорда», — доверительно склонился к уху баронессы Рональд. «Да, читала в газете. Милорд часто посещает это заведение?» «Увы, нет. У него нет на это времени». Белорд целиком поглощен государственными делами при дворе Его Величества, но мы регулярно поставляем герцогу нашу продукцию. «Принеси мне чашечку кофе со сбитыми сливками и шоколадной крошкой, дружочек», попросила баронесса. «И два рогалика, не больше. Я слежу за фигурой, а тут столько соблазнов», вздохнула она. Рональд принес баронессе заказ. И она положила на стол монеты. «Ты очень приятный молодой человек, а это парочка!» Сердито кивнула она в сторону усатого и его полногрудой спутницы. «Возомнили себя невесть кем, тоже мне сливки общества!» Презрительно фыркнула баронесса. «Из грязи в князи! Не деньги делают человека благородным, а его происхождение! Можно купить титул, но не родословную!» Сдача оставь себе мелок, потрать ее с умом, а не на вино или сигареты. «Благодарю вас, Миледи. Я отложу ваши деньги на учебу». Рональд сгреб монеты со стола. «Приятного аппетита!» «Итак, он заработал свои первые чаевые». Рональд взвесил на ладони монеты, несколько серебряных и медные. «Интересно, что можно купить на них?» «Наверное, только стакан чая и можно». А баронесса, как всегда, в своем репертуаре, не гнушается общаться с официантом и даже искренне поблагодарила. В зал из кухни через приоткрытую дверь просочился Маркус. Подошел к Рональду и боднул его ноги головой. «Справляешься?» «Нет», – признался Рональд, отдавая деньги за заказ Жозефине. «Да, официантам работать непросто», – проурчал кот. А ты вообще что-то делать умеешь, кроме как обращаться в дракона и летать. Крышу починить не смог, свалился. С вывеской то же самое. А судя по тому, что Филипп носится по залу как ужаленный, официант из тебя не получился. Не забывай, что я восстановил книгу рецептов Софи. Ну да, магией ты владеешь неплохо. Ты так и не сказал, что завет магии тебе подвластен. «Поделишься?» «Тебе это зачем знать?» «Жутко интересно». Маркус запрыгнул на стойку и заглянул в глаза Рональда. «Да, Маня права. У тебя тоже стальные глаза, как и у герцога». «Ты что, подслушивал?» «И подглядывал тоже», – заверил Рональда Кот. «Очень люблю это делать. Можно узнать много интересного и сделать правильные выводы».